Глава 15 Настя. Мама берёт продолжительную паузу, и я успеваю себя накрутить. О чём? Не выдерживаю первое. О твоём поведении. Твои подарки чужим мужчинам недопустимы. Что? То самое. Егор взрослый мужчина, которому не интересны твои заигрывания. Ну я просто... Хватит твоих просто. Она резко осаживает меня. «Это неприлично, ты разве не понимаешь?» «Я думала, что подарок на Новый год только тебе выглядел бы некрасиво». Оправдываюсь, а у самой внутри всё в узел стягивает, и чувство вины возрастает многократно. Достаточно было просто купить какую-то безделушку в знак внимания, не более. «Мам, беспомощно вздыхаю. Понимаю, что, вероятнее всего, она права». Нет у меня права привлекать к себе внимание. Она кругом права. В общем, не расстраивай меня больше. И не ставь в некрасивую ситуацию. Ведь Егору теперь неловко от того, что моя дочь к нему подкатывает. Я понимаю. Вот и хорошо. И ещё, завтра мы никуда не поедем. У Егора встреча в офисе, и командировка вроде намечается. А мне надо будет уехать по делам, так что займись учёбой. Или ещё чем-нибудь. «Хорошо, конечно». Она уходит, а я так и сижу, глядя на подрагивающие пальцы. На глазах слёзы, а в груди будто нож воткнули и провернули. Всё по делу, всё правильно. Но почему же так больно? Егору неловко, неприятно. То есть он просто сделал вид, что принял подарок, а на самом деле для него он в тягость, как и моя реакция на него. Значит, всё, что я подмечала в его глазах, — только моя фантазия. Этой ночью я даю себе слово больше о нём не думать. Как бы сложно ни было, я должна вычеркнуть этого мужчину из своих мыслей. Мне очень везёт. Романов и правда уезжает в командировку, причём довольно продолжительную. Наша с мамой жизнь постепенно возвращается в привычную колею, как и было раньше. Сессия забирает почти все силы, Преподаватели требуют довольно жёстко, так что всё свободное время готовлюсь к экзаменам. Даже с Алей выбираюсь погулять всего пару раз. Под конец я уже так измотана, что пропускаю сообщения от Миши. Банально забываю об этом. Поэтому, когда он вдруг звонит мне, я даже не понимаю сразу, о чём речь. «Ты не ответила на приглашение», — говорит брат. «Неужели тоже решила не приходить?» «А кто ещё решил не ходить?» Твоя тётя с дядей. Ого, а Андрей? Он будет, насколько я понял. А мама? Она тоже ответа не дала. Ни она, ни Егор. Что у вас там вообще происходит? Не знаю, я сдавала экзамены и просто забыла. Виновата выдаю. Извини, пожалуйста. Ничего. Так что, продублировать тебе место и время? Конечно, я постараюсь. Рад слышать. Я, естественно, даже не сомневаюсь в желании прийти на свадьбу к Мише. Вот только мама внезапно встаёт в позу и буквально запрещает мне это делать. Да почему? Не понимаю я её категоричности. Нечего делать у этого подкидыша. Но, мам, он же мой брат. Ни черта он тебе не брат, Настя. Он просто нагуленный ребёнок, которого Вовке навязали, вот и всё. Её жестокость ранит меня. Впрочем, о том, что у них сложные отношения, я знала и раньше. «Ты не пойдёшь?» «Естественно, нет. Ни я, ни Егор не собираемся идти». Романов, к слову, до сих пор в командировке, и я уже довольно спокойно реагирую на его имя. Ещё немного времени, и я излечусь от своих болезненных чувств к нему. «А я пойду. Я тебе запрещаю. Обычно я не спорю с ней». Но в этот раз мне становится так обидно за Мишу, что решаю пойти до конца. «Ты сама говорила, что я уже совершеннолетняя. Вот значит как», — фыркает мама. «Раз ты такая самостоятельная, может, и обеспечивать себя начнёшь сама, а?» «Это, конечно, весомый аргумент. Мои карманные деньги — всё, что даёт мне мама. Сама я пока не зарабатываю. Да и когда? Учёба занимает слишком много времени». «Мам, пожалуйста». Я сказала «нет». Я до последнего не знаю, как написать Миша, что не смогу приехать поздравить его. Мне так стыдно. Уже же пообещала ему. Знаю, что для него это очень важно. Его отношение с родными — вопрос больной. А ведь он единственный по-настоящему достойный человек среди них. И он единственный всегда интересовался моей жизнью не ради галочки. Даже мама порой задавала меньше вопросов, чем он. После долгих сомнений я решаюсь на страшное. Пойти на свадьбу тайком. Потом, конечно, мама будет злиться. Наверняка даже придумает, как меня наказать. Но это будет после. Мне везёт. Утром мама уезжает к подруге, так что собраться получается в спокойной обстановке. Выбираю светло-голубое платье. Скромное но при этом достаточно подходящая к случаю. Лёгкий макияж и укладка. И вот уже в зеркале я вижу девушку на пару лет старше, чем есть на самом деле. Из за пробок приезжаю к ЗАГСу позже, чем хотела. Мишу и его невесту вижу уже выходящими из здания. Невольно улыбаюсь. Такие они красивые. Идеальные. Миша оборачивается, замечает меня и улыбается в ответ а для меня словно солнышко выглянуло. Близкий, родной человек. В этот момент я понимаю, всё я сделала правильно, решив приехать. «Настюш, рад видеть», — говорит он, подходя ко мне. Обнимает, целует в щёку. «Хорошо, что ты смогла приехать. А мать?» Я виновато вздыхаю и отвожу взгляд. Миша кивает, понимая меня без слов. Он оборачивается к невесте. «Софу, познакомься. Это Настя, моя двоюродная сестра». «Сестра?» «Поздравляю». Робко улыбаюсь Соне, подхожу ближе. «Желаю семейного благополучия и счастья». «Спасибо». «Настюш, ты ведь в ресторан поедешь, надеюсь?» Заботливо спрашивает Колганов. «Ненадолго только». «Конечно, я понимаю». «Давай с нами в машину». Предлагает он. Вопросительно смотрит на свою невесту. Та вроде бы соглашается. Но стоит только ей споткнуться, как Миша мгновенно реагирует. «Соф, ты как?» «Всё нормально, извини, просто холодно». «Да, конечно, прости». «Садитесь, девочки». Мы втроём размещаемся в автомобиле на заднем сиденье. Мне неловко, что вот так, получается, влезла к ним». Всю дорогу до ресторана между нами тишина. Это немного странно, ведь молодожёны, наверное, должны сейчас вести себя иначе. Единственная причина, почему Соня молчит — моё присутствие. Это, конечно, расстраивает меня. Не хотелось портить им момент. Возле ресторана Миша помогает мне выйти, а я, чтобы не оттягивать на себя внимание, тут же отхожу в сторону и любуюсь новобрачными. Они такие красивые, такие милые и так потрясающе смотрятся вместе. Даже так с расстояния чувствуется, насколько трепетно брат относится к своей молодой жене. Соня же выглядит просто чудесно. Юная, нежная, как она смотрит на своего мужа. Съёмка продолжается довольно прилично. Я даже успеваю немного замёрзнуть, когда мы, наконец, заходим в ресторан. Миша не поскупился и устроил приём на полную катушку. Столько людей здесь собралось. Если бы мама пошла вместе со мной, было бы легче, а так мне крайне неуютно. Но я знаю, что моё присутствие очень важно для Миши. Именно поэтому я не поддаюсь порыву уехать. Как только в съёмке возникает пауза, брат находит меня взглядом и направляется в мою сторону. «Насть». Ты чего здесь одна стоишь? В зале уже собираются гости, ты можешь проходить. Это нас пока ещё немного помучают для протокола. Шутит он. Вы очень здорово смотритесь вместе, искренне говорю я. Соня замечательная. Сразу видно, что между вами любовь. Миша отводит взгляд и почему-то молчит. Спасибо. Говорит не сразу. Надеюсь, тебе понравится вечер. «Отдыхай. И ещё раз спасибо, что пришла». Затем подзывает официанта и просит того проводить меня к моему месту за столом. Гостей так много, что я, скорее всего, заблудилась бы и бегала между столами довольно долго. Поэтому идея Миши оказывается очень к месту. «Вот», — говорит молодой человек, — «здесь ваше имя. Приятного вечера». «Спасибо». Киваю ему и присаживаюсь за пока ещё пустой стол. Соседние таблички мне ни о чём не говорят, просто незнакомые имена и фамилии. Поэтому, когда понемногу зал начинает заполняться и появляются мои соседи по месту, вежливо здороваюсь и терпеливо жду. У меня нет в планах оставаться до конца мероприятия, всё-таки злить маму лишний раз я не хочу. Я уже примерно представляю, как именно пройдёт вечер, но когда прямо напротив меня садится Лаврентьев, у меня внутри всё холодеет. «Добрый вечер, Настя!» Довольно улыбается он, глядя так, словно и не сомневался в том, что мы здесь встретимся. «Рад вновь увидеться!»